политиками. Враги реформ умело использовали каждую возможность для укрепления своего влияния на государе События, подобные польскому восстанию 1863 года и первому покушению на жизнь Александра в 1866 году, были интерпретированы как показывающие опасность уступок и необходимость более жесткой политики. С ростом революционного движения эти аргументы приобрели более открытый характер. Для борьбы с радикализмом предполагалось необходимым урезать уже дарованные реформы. Вновь была укреплена цензура и ограничена свобода преподавания, процессы, связанные с прессой и политическими оскорблениями были изъяты из ведома суда присяжных. Бок о бок с обычной судебной процедурой постепенно устанавливалась продуманная система особой юрисдикции, при которой обвиняемые судились либо военными трибуналами, либо при посредстве простых административных указов. Земства были подчинены жесткому правительственному надзору, и в их деятельность постоянно вмешивались местные власти. Кроме того, оказывалось жесткое сопротивление любому предложению, направленному на ограничение самодержавия и расширение принципа самоуправления, на управление национальными по масштабу делами. Реакция не могла устранить эффекты реформ и восстановить прежний порядок вещей, но она в значительной мере замедляла развитие России и, порождая горечь и недоверие, сделало особенно трудным мирное разрешение основных проблем страны. Одной из наихудших черт этой политики было нежелание различать радикальные чаяния революционеров и более скромные требования конституционалистов. За немногими заслуживающими внимания исключениями правители России не могли оценить мудрость политики, которая бы боролась с революцией путем реформы. Подобная попытка была предпринята в последние годы правления Александра его министром внутренних дел Лорис Меликовым, мудрым и способным государственным деятелем, который, будучи настроенным подавить революционную деятельность, был тем не менее готов удовлетворить некоторые желания прогрессивных групп русского общества. В конце концов, ему удалось убедить императора одобрить его проект, иногда неверно характеризуемый как конституционный, по приглашению представителей общественных организаций для сотрудничества с правительством по выработке программы дальнейших реформ. Его попытка была обречена на провал убийством Александра II революционерами в марте 1881 года. Это трагическое событие было итогом отчаянной борьбы, которую маленькая банда целеустремленных революционеров развязала против правительства в последние годы правления Александра. В 1871 году Революционеры организовались под именем «Народная воля». Это была очень централизованная и секретная организация, избравшая терроризм своим главным оружием. Убийства нескольких видных чиновников стали прологом к серии отчаянных покушений на жизнь императора. Хотя усилия террористов в конечном итоге увенчались успехом, движение в целом, должно рассматриваться как политически бессмысленное. Оно значимо лишь как выявляющее характер и взаимоотношения основных сил, вовлеченных в борьбу. С одной стороны, мы видим бескомпромиссное и упрямое самодержавие, с другой — столь же бескомпромиссных и упрямых революционеров. Между двумя огнями находились защитники среднего курса, русские либералы, которые в то самое время, как радикалы швыряли бомбы, а правительство отвечало казнями, поднимали свой голос, требуя и предлагая,